Глава 3. Оказавшись на Олимпе, стал свидетелем, как широкое с человеческое тело молния ударила в высокоподнятый молот Тора. Электрический заряд тут же волной прокатился по всем богам, которые находились в одной цепи. Я подошёл к смерти, дотронулся до её плеча, и сквозь неё электричество прошло по моему телу. Я уж почувствовал, как мои глаза начали светиться белым. А поскольку Я без шлема, то и волосы по-любому дыбом встали. Смерть тут же вела меня в курс дела. Изнанка полностью уничтожена. Следом Рагнарёк перешёл на тёмный мир, и теперь он тоже обречён. Ты вытащил оттуда моих сестёр. За ужином Элли успела рассказать про свои приключения во время эвакуации трёх богинь судьбы, так что я ответил. — Да. Смерть умиротворённо кивнула. — Хорошо. Моё появление заметил Тор, и, держа над головой, бьющие во все стороны молниями, молот крикнул. «Ну что, ты сделал всё, что хотел?» Я ему крикнул в ответ. «Да». «Отлично. В таком случае будьте готовы. Как только Рагнарёк попадёт в Виторию, я активирую щит». Я стоял два часа и почти всё это время думал. Лишь бы Рагнарёк не перекинулся с Тёмного мира на Инферно. Пускай идет в этот неизвестный верхний план, хрен бы с ним, лишь бы не в инферно. Связавшись с Барленом, узнал, что эвакуация прошла успешно. Но эвакуировали мы лишь народ, а все наши города, Надежда, в конце концов, со всеми ее зданиями, все осталось там. В Виторию наши перегнали лишь Альбатрос. Сами, без моей помощи, справились. Влили ману с половиной населения Надежды и растянули портал до такой ширины, что замок смог в него пролететь. В какой-то момент небо над нами потемнело еще сильнее, и раздался приглушенный гул. Сразу стало понятно, что в Виторию пришел Рагнарёк. Лица богов посерьезнели, и лишь на моей морде я все никак не мог стереть улыбку. Если Рагнарёк пришел в Виторию, это значит, что он не пришел в Инферно. Тор, как только стало понятно о приходе Рагнарёка, Размахнулся своим молотом и со всей дури саданул им по земле. Из точки, куда ударил молот во все стороны, стал разрастаться чёрный, непрозрачный купол. Проходя через моё тело, он оставил после себя чувство мороза, пробивающего аж до костей, но отпустило практически сразу. Купол унёсся вдаль, но уже через несколько секунд остановился. Я прикинул расстояние, где он замер. Да, толло не попадает под купол. А значит, ей конец, как и еще нескольким сотням городов нашего кластера. Заметил, что у меня плотным ручейком начала уходить манна. Ага, тут все верно. Сначала уйдет манна, а потом начнет тратиться божественная сила, разовоплощающая потихоньку богов. Так что слепок надо снимать с них сейчас, пока они не начали терять свои божественные силы, чем я и занялся. В ближайший час мы перемещались от центра купола к его стенам, и убегали от провалившейся в ничто земли. А когда уже достигли стенок, я просто взлетел, а остальные выпили зелье полета. Когда последний клочок земли под нами провалился вниз, мы остались висеть в воздухе. Рагнарёк невидимой тенью стал биться в стены купола. Тот скрипел, держа гулки удары, но выдержал. А вот боги сдавались ими шагами. Стоящая рядом со мной смерть побледнела еще полчаса назад, а теперь начала стремительно худеть. Сначала резко застарились черты её лица, затем под глазами налились серые, а затем и чёрные мешки, а под самый конец пожелтевший вмиг кожа начала плотно обтягивать череп, очерчивая каждую его косточку. Богиня стала напоминать себя о прошлое, а остальные — не лучше. У Тора правая рука, которой он держал молот, сломалась в плече, и из сушёной ветки упало в ничто. персефона закатила глаза на измождённом, будто зомби-лице, и повисла в воздухе безжизненной куклой. Следом умер Фуфлунс, потом сразу Танатос, Идун и Локки. Я понимал, что всех их я верну, но все же смотреть на это было тяжело. Я единственный, у кого купол все еще высасывал манну, настолько я был жирным. Но теперь со смертью многих богов ручей, покидающий меня маны утолщался раз в пять. Скоро мне придется платить божественной силой. Смерть и Рея остались последними, кто всё ещё не умер, и наравне со мной питали купол, но выглядели они, как говорится, в гроб краши кладут. Тёмная богиня посмотрела на меня своим уже оскаленным черепом и прошептала «Прощай». Резкий взрыв черноты, и после этого наступила звенящая тишина, находящаяся в кромешной тьме. Всё. Никакого объявления перед глазами не высветилось, но сразу стало ясно, что Рагнарёк прошёл. Я отпустил уже мёртвое тело смерти и улыбнулся. Насчёт «прощай» — это ты поторопилась, родная. Я активировал код для переноса всех богов в реальный мир, а сам просто вышел из игры. Как только я перестал подпитывать купол щита, он сразу же должен исчезнуть. Интересно, что там останется вместо уничтоженных Рагнарёком земель? Просто пустота? Ладно, чего гадать. Увижу, когда зайду в следующий раз. Сняв шлем с головы, тут же вскочил и подошел к стоящей в уголке комнаты элли Она стояла в углу, потому что весь пол был усыпан квадриками. О, один уже включился медленно взлетел вверх. Это суцел. Я его поместил в его же старый квадрик. А как филигран налетает. Он осторожно сел на стол и, развернувшись, направил камеру на пол. Вот что значит опыт. Я подошел к квадрику, который запихнул смерть. Он уже тоже ожил и вращал во все стороны камерой. Подняв его в руки, я заглянул в остановившуюся камеру и улыбнулся. «Привет!» И тут действительно начался Армагеддон, ну или по-нашему Рагнарёк. Все квадрики почти одновременно врубили свои пропеллеры и полетели в разные стороны. Только смерть, что была в моих руках, так у меня в руках и осталась, я её не отпустил. Элли ойкнула, когда один из квадриков летел ей в ногу и, выбежав из комнаты, заперлась в ванной. Она ставила щёлку, через которую наблюдала за всей этой вакханалией, что развернулась у нас в спальне. Послышался звон стекла. Это один из квадриков сломал мне люстру. Но люстра ему отомстила. Лишившись лопастей на одном из пропеллеров, квадрик полетел по косой вниз, снёс ещё какой-то квадрик и влетел мне в экран монитора. Вот скотина! На матрице появилась зелёная вертикальная полоса почти по центру экрана. Но на этом квадрик-инвалид не успокоился. Он умудрился залететь за монитор и раненым вепрем с каким-то непонятным визгом вырвал из монитора провода, так что монитор и вовсе погас. Как? Или специально убралась перед всем этим делом. Всё, что можно разбить, попрятала и оставила в открытых местах только то, что будет для квадрико слишком тяжело перевернуть. Суцел держался особняком. Он взлетел под потолок и висел там в уголке, чтобы его не задели. А все остальные квадрики взлетали, опускались, снова взлетали, даже сталкивались но всё равно делали это как-то прилично, что ли. Только один долбанный инвалид умудрился мне уже две вещи сломать. Благо, что он застрял за монитором, может успокоиться теперь. Накаркал. Взрывев сервоприводами, поломанный квадрокоптер, точнее, уже три коптер, вылетел из-за монитора. Веляя туда-сюда, он полетел к моей тумбочке и шлему виртуальной реальности на ней. э э нет Я сам рванул к тумбочке, бросив квадрик смерти на покрывало кровати, Схватил шлем к себе в руки. инвалид это не остановило. Он как шёл на таран, так и продолжал идти. Просто вместо моего шлема влетел прямо в меня. «Ай!» — посмотрел на тельную сторону ладони, аж до крови. Видимо, в сломных лопастях острые края остались. «Так это он мне сейчас этими лопастями всё покромсает. Мебель, обои, пол, потолок. но уж нет, но ну винтокрыл, ну погоди». Он как почувствовал, что пора свалить от меня, квадрик тут же шлёпнулся на пол а затем, то взлетает то снова падая, начал отпрыгивать от меня в сторону кухни. По пути он сталкивался с другими квадриками и оставлял царапины на паркете. «Врёшь, не уйдёшь». Я очень аккуратно, чтобы не наступить ни на кого, последовал за инвалидом, но тут же пожалел. Ещё один квадрик взбесился и, резко взлетев, влетел мне точно в мордас, прямо в нос. Проверил пальцами, вроде без крови. «Но, блин, больно! Да что такое?» Я прибавил шагу. Надо хватать инвалида и спешить Кэлли в ванную комнату. Там можно будет спрятаться, пока боги немного не адаптируются к управлению техникой. Инвалид полетел, видимо, портить мою верхнюю одежду, ибо он резко взлетел и забурился в куртке пальто, висящей на вешалке. Там-то я его и поймал. На все квадрики я своевременно приклеил наклейки с именами богов, чтобы их можно было различать. Повернул инвалида к себе наклейкой, прочитал. Фуфлунс. Ну, фуфлунс. Уж от кого, от кого. А от Фуфлунса я такой борзости не ожидал. Глядя в камеру Бога, я пригрозил пальцем. «Хулиган!» И тут же ломанулся в ванную комнату, так как и остальные квадрики от чего-то тоже резко взбесились. Один со всего размаха попытался влететь в окно, но стекло со звонким гулом ему помешало. Второй залетел на покрывало к смерти и завалился с ней на кровать. Третий же подлетел под потолок и стукнулся в него и погнал в мою сторону. «В общем, ну его нахрен, улепетываю». Забежав в ванну и Келли, я прижал тебе себе фуфлунца, чтобы он особо тут не рыпался, и выглянул в щелочку дверного проема. Сзади раздалось. «А не проще ли было все это сделать на улице?» «Не поворачиваясь я покачал головой. «Не проще. Во-первых, в городах запрещены полеты БПЛА. Во-вторых, вести куда-нибудь в лес, где может быть плохой интернет. Тоже плохая идея. Скорость интернета нужна была именно роутерная» чтобы успеть залить файлы в квадрики. Ну и в-третьих. В этот момент ещё один квадрик врезался в стекло и свалился кверху пузом на подоконник. А в-третьих они на улице могли разлететься кто куда и где их потом искать. Элья вздохнула. Ну да, понимаю. После этого стихийного бедствия тут потребуется ремонт. Пафлонс попытался было вырваться у меня из рук, но я прижал его к себе ещё крепче. Затем повернул голову к своей невесте и улыбнулся. Ничего. Мне на почту пришел отчет от риэлтора твоего отца. Домик, который мы присмотрели, абсолютно чист. Можем хоть завтра туда съездить. И если нам все понравится, то купим его и сразу в него переедем. Я кивнул вниз на квадрик, прижатый к моей груди. И им там будет проще летать, тем более уже научиться управлению. Из комнаты раздался звук, будто какая-то ваз разбилась, я вздохнул. А ремонту точно понадобится. Эль улыбнулась и чмокнула меня в губы. отличные новости Ну что ж, значит, надо просто пережить сегодняшний день. Я улыбнулся в ответ. И не с таким справлялись. Как-нибудь осилим. Интерлюдия первые На кухне сидела женщина лет тридцати пяти, в немного замызганном калате и с бегудями на голове. Она вскочила со стула и возбуждённо начала ходить туда-сюда. «Ну, ну, чё он там?» Чуть полноватый мужчина лет сорока покачал головой. «Пока ничего, ждём. Федя, ну, поторопи его, что ли». «Уже?» «Я же сказал ему, что он помнил о времени что часики тикают. Сказал-то сказал, а что толку-то от этого? Хрен там! Ты че, не врубаешься, что в этих делах главная быстрота? Нельзя дать ему время очухаться. Он раскошелится, только если хорошенько его припугнуть». Мужчина мрачно поводил чайной ложкой по пустой кружке на столе. «Я думаю, что зря мы это затеяли, Галя. Надо было озвучить нормальные условия и заработать спокойно пару лямов без каких-либо проблем». Женщина всплеснула руками. — Да ты чё, вообще? Я худею, блин. Да такой шанс раз в жизни даётся. Мы чё, лохи какие-то? Чтобы соглашаться на гроши, когда можно так навариться? Сейчас всё сложилось как надо, а в другой раз уже не так подфартит. Это хорошо, что Сноха работает в Росмосбанке, и мы смогли заглянуть на его счёт. Когда ещё у этого терпелы, столько денег на счету будет, и будет чёткий момент, чтобы его растрясти. Федя усмехнулся. — И что, тебе его совсем не жалко? Женщина возмутилась. — Этого лошка? «Я худею! Да он готов потратить деньги на то, чтобы спасти их каких-то компьютерных персонажей! Он же просто задрот хренов! Таких не жалко ни секунды!» Мужик бросил чайную ложку в стакан и откинулся на стуле «Галя, вот откуда всё это в тебе? Вроде даже помогаешь мне в программировании, а словечки всё прежние — лошок, подфартит!» Женщина подошла к мужчине и, прижавшись бедром к его плечу, погладила его по голове. «Вот возьмём деньжат!» «Поедем жить на Лазурный берег, а там хоть принцессы для тебя прикинусь. Хе-хе!» Телефон зазвонил, и женщина вмиг подскочила. «Давай, Федюшка, дожми да этого ложка! Я в тебя верю! Пожёстче с ним! У меня чуйка! Чем сильнее на него наедешь, тем быстрее он пришлёт ловышки!» Мужчина пока поднимал трубку, усмехнулся выдохнув, воздух, вмиг переменившись, самодовольно выплюнул в телефон. «Ну что, когда мне ждать мои деньги?» Затем он переключил звонок на громкую связь и положил телефон на стол. Из динамика донеслось. «Думаю, тянуть не нужно, готов выслать аванс после того, как ты докажешь, что сможешь вытянуть богов из игры». Галина состроила злое лицо и показала телефону средний палец, на что мужчина гаркнул в динамик. «Щенок! Ко мне будешь обращаться на вы и с уважением. И да, никаких условий ставить ты мне не будешь. Здесь я ставлю условия. Ты пришлёшь мне всю сумму, целиком. Никакого аванса» он нервно хохотнул. «Кинуть соплаты меня не получится, и никаких доказательств ты не получишь. Доказательством то, что я уже делал, смогу и во второй раз». Женщина расплалась в улыбке показала большой палец вверх Феде, а из трубки донеслось. «Хорошо, куда присылать деньги?» После того, как разговор был завершён, женщина от счастья помчалась в комнату и начала рыться в шкафах и собирать чемодан. Мужчина, зайдя в комнату, буркнул. «Да погоди ты! Пусть сначала деньги пришлёт». Сейчас ему реквизиты скину, потом ему в банк нужно будет идти. Такие суммы онлайн лучше не переводить. Сумму могут заморозить до подтверждения отправителем В общем, растянется всё это по времени». Калина поторопила. «Так, а что это ты ждёшь? Быстро давай, присылай ему реквизиты». Мужчина открыл приложение своего банка, скопировал реквизиты и отправил их своему старому заказчику. А после этого он покачал головой. «Нехорошее у меня предчувствие». Но женщина запрыгнула ему на колени и отмахнулась. «Не кипишуй. Всё будет на мази». Тут же пиликнул телефон, оповещая пополнение банковского счёта, и женщина расплылась в улыбке. «Я же говорила!» Мужчина открыл сообщение, помрачнел ещё сильнее и показал экран своей жене. На нём было написано «Пополнение на один рубль» и приписка «Ни в чём себе не отказывай». Максимально серьёзно, посмотрев на жену, он тихо произнёс. «Собирай вещи, быстро! Мы уезжаем прямо сейчас!» но не на Лазурный берег, как твоей маме в Дудкино. Но быстро! говорю же хреновое предчувствие!» Через двадцать пять минут, когда половина вещей уже была собрана, раздался дверной звонок. Мужчина, где стоял там и сел, прямо на чемодан. Галина прошептала. «Это кто?» Но ответить Федя не успел, в дверь уже постучали. «Откройте, полиция!» Из мужчины будто стержень вытащили. Он как-то резко обмяк и закрыл лицо ладонями. «Всё, доигрались!» Галина же с силой бросила на пол пакет и взвизгнула, показывая пальцем на своего мужа. «Это всё из-за тебя, чушпан!» Мужчина вскинулся ответить, но это была её идея, и он с самого начала считал её хреновой. Но от двери раздался звук работающей болгарки, и в комнату полетел целый сноб искр. Затем дверь вырвали наружу, и внутрь залетели бойцы в баклавах и с оружием в руках. «Работает ОМОН! Всем на пол!»